11:00 утра. Если верить легенде, всё началось с того, что на Каннском кинофестивале 1953 года фоторепортёр Майсет Безделие Засняли на пляже никому неизвестную девятнадцатилетнюю девушку в бикини. Прошло совсем немного времени, и она стала суперзвездой, и на весь мир прогремело её имя Бриджит Бордо. Нынче же все уверены, что нужно красоваться на пляже в Каннах, чтобы затем повторить её судьбу. Никто не даёт себе труда понять, что следует ещё обладать дарованиями актрисы. В расчёт принимаются только внешние данные. И потому несть для наногим крашенным блондинкам, которые летят за сотни и тысячи километров, одолевая разнообразные препятствия, чтобы провести целый день на пляже в надежде быть замеченными, сфотографированными, открытыми. они во что бы то ни стало хотят избежать ловушки, уготовленной всем женщинам. Не желают превратиться в матери семейств, стряпающих, убирающих, отводящих детей в гимназию, отыскивающих в безнадёжном однообразии бытия какую-нибудь яркую подробность, о которой можно будет всласть по судачить с соседкой. Они мечтают о славе, блеске и гламуре. А зависти обитателей своего городка, сверстников и сверстниц, всегда видевших в них гадкого утёнка и не подозревавших, что он превратится в прекрасного лебедя, что невзрачный бутон распустится великолепным цветком, возделенным для всех и каждого. Этих девушек интересует только карьера в мире грёз, и они готовы влезть в долги, чтобы накачать груди силиконом и накупить вызывающих туалетов. брать уроки актёрского мастерства? Что за вздор, кому это надо? Достаточно красоты и связей. Кино способно творить чудеса. Надо лишь прорваться в этот волшебный мир. Никакая цена не покажется чрезмерной за избавление от монотонной безысходности, присущей жизни в провинциальном захолустье. Миллионы людей не тяготятся этим, проводя жизнь так, как считают нужным. Но те, кто приезжает на фестиваль, должны отрынуть страх, оставить его дома и быть готовыми ко всему. Действовать без малейших колебаний, лгать, если потребуется, скрывать свой возраст, улыбаться людям, внушающим тебе отвращение, притворяться, что тебя тянет к тем, от кого на самом деле воротит, шептать: "Я люблю тебя, не заботься о последствиях", вонзить нож в спину подруге, которая когда-то выручила или спасла, а теперь превратилась в нежелательную соперницу. идти на пролом, позабыв и стыд, и совесть. Чаемая награда стоит любых жертв. Слава, блеск и гламур. Все эти мысли, проплывающие в голове Габриэлы, раздражают её. Это не лучший способ начать новый день. Кроме того, она спахмелия. Одно утешает: проснулась не в номере пятизвёздочного отеля, и рядом нет мужчины, который скажет, что ей надо где-то и уйти, потому что у него очень много дел, и надо покупателей продавать спродюсированные им фильмы. Она встаёт и оглядывается: нет ли тут кого-нибудь из подруг? Разумеется, нет. Все разошлись: кто на круизет, кто в бассейн, кто в бар, кто на яхту, на пляж, на завтрак, солящий поворот судьбы и перемену участи. На полу маленькой квартирки, снятой на это время в Тридорого, разусланы пять матрасов. Вокруг в полнейшем беспорядке валяются одежда, туфли, пледчики, которые никому не пришло в голову подобрать и повесить в шкаф. Здесь одежда в большем почёте, чем человек. Разумеется, ни одна из них не может позволить себе даже мечтать о вещах от Versace и Galiano, отель Sap и Karl Lagerfeld, но вся квартира завалена тем, что девушкам по карману: мини-юбками, бикини, блузками, туфлями и неимоверным количеством косметических принадлежностей. Ничего. Когда-нибудь я буду носить то, что захочу, а сейчас мне нужен всего один шанс. Почему всего один? Да очень просто, потому что она знает, она лучше всех. И убеждённость в этом не противоречат ни школьные разочарования, ни огорчения, которые она доставляла родителям. Именно в ту пору она принялась конфликтовать с домашними, доказывая самой себе, что способна преодолеть любые препятствия, совладать с любыми трудностями, позабыть все неудачи и поражения. Она рождена, чтобы побеждать и блистать. В этом у неё нет ни тени сомнения. Я знаю, что когда добьюсь желаемого, непременно спрошу себя: меня любят, мной восхищаются потому, что я такая, как есть, или потому, что я стала знаменитостью? Я и знакомы люди, достигшие известности. И вопреки её ожиданиям, в душе их нет мира. Вне сцены они неуверенны, исполнены сомнений и несчастны. они боятся совершить неверный шаг, который мог бы навсегда испортить карьеру. Но я другая. Я всегда останусь сама собой. Так ли это? Или все, оказываясь на её месте, думают то же самое? На грязной кухне никто из подруг не удосужился хотя бы вымыть посуду, а она варит себе кофе. И сама не понимает, почему проснулась в таком дурном настроении и сильнейших сомнениях. Она знает своё дело, она отдаётся ему всей душой, и всё же ей кажется, что никто не желает признать её талант. Знает она и людей, по большей части мужчин. Они станут ей союзниками в битве, которую следует начать и выиграть немедленно. Ибо Габриэли уже 25, и совсем скоро она по возрасту перестанет годиться для индустрии грёз. Что же она знает о них? Что они меньше женщин склонны к предательству, что никогда не обращают внимания на то, во что женщины одеты, ибо постоянно раздевают их глазами. Что при наличии у женщины хорошей фигуры мир завоёван. Твёрдо памятуя эти 3 пункта, а также и то, что все женщины, соперничающие с нею, стараются преувеличить свою привлекательность, она уделяет внимание только последнему соображению. Старается держать себя в форме, делает гимнастику, соблюдает режим, а одевается вопреки тому, что велит логика, скромно. До сих пор это приносило плоды, и она выглядела моложе своих лет. Бог даст, так будет и здесь. в канах, груди, бёдра, ягодицы. Что ж, пусть мужчины обращают внимание на это, если уж иначе нельзя. Ничего, придёт день, когда все увидят, на что она способна. Она пьёт кофе, постепенно начиная понимать причину своего скверного настроения. Всё дело в том, что вокруг неё собрались наипервейшие в мире красавицы, и она, хоть вовсе не считает себя дурнушкой, никак не может состязаться с ними. Ей надо обдумать, что делать дальше. Решиться на эту поездку ей было нелегко, денег у неё в обрез, а времени заключить контракт и того меньше. За первые 2 дня она уже успела кое-где побывать, показать своё CV и портфолио, однако добилась всего лишь приглашения на вчерашнюю вечеринку, происходившую в десятиразрядном ресторане, где оглушительно грохотала музыка и где заведомо не встретишь никого из представителей суперкласса. Она выпила, чтобы преодолеть свою скованность, и выпила, вероятно, больше, чем мог принять её организм, так что совсем потеряла представление о том, где находится и что делает. Здесь в Европе всё казалось ей чужим и непривычным. и мань радеваться, и незнакомая речь, и делоное веселье всех присутствующих, каждый из которых мечтал бы попасть на мероприятие для очень узкого круга и избранных, но в результате оказался здесь, в этом убожестве, и перекрикивая музыку, судила о чужой жизни и о несправедливости мироустройства. Габриэлли надоело это слушать. Да, власти мущей несправедливы, и точка. Таковы они, такова их природа. Они выбирают кого пожелают, они не обязаны делать так, чтобы окружающие оставались ими довольны. И именно поэтому ей нужен план. Многие другие девушки, обреваемые той же мечтой, но разумеется, не одарённые её талантом, тоже рассылают свои фото, видео и резюме, так что съехавшиеся в Канны продюсеры не знают, наверное, куда деваться от визитных карточек, DVD и пластиковых папочек с данными претенденток. Значит, надо выделиться. Но как? Надо придумать, как? Ничего другого не остаётся, тем более что она истратила все свои сбережения и на второе путешествие уже не скопить. И о ужас, она теряет молодость. 25 лет. Это её последний шанс. Габриэла пьёт кофе, поглядывая в маленькое окошко, выходящее в какой-то глухой тупик. Видны только табачная лавка и девочка, которая ест шоколад. Да. Это её последний шанс, и уж еготта упустить нельзя. Она возвращается мыслями в прошлое, в ту пору, когда в 11 лет, учась в одном из самых дорогих чикагских колледжей, сыграла в школьном спектакле. Но её желание побеждать родилось не из оваций публики, состоявшей из одноклассников их родителей и родителей учителей. Всё было совсем наоборот. В дни тренировки Алиса в Стране чудес она играла сумасшедшего шляпника и вместе с множеством других мальчиков и девочек сначала пробовалась на эту роль, одну из важнейших в пьесе. Первая её реплика звучала так: "Ты должна отрезать волосы". На что Алиса отвечает: "Это показывает, что вы невежливы с гостями". Когда настала долгожданная минута, она от волнения перепутала вызубренный наизусть, столько раз отрепетированный текст и произнесла: "Ты должна отрастить волосы". Девочка, игравшая Алису, ответила, как учили, и зрители ничего не заметили, но Габриэллато осознала свою ошибку и потеряла дар речи. шляпник, персонаж не маловажный, без него эту сцену не сыграть, а дети на сцене импровизировать не умеют, хотя в жизни это получается у них превосходно, и потому никто не знал, что делать. Наконец, после мучительно долгой паузы, пока актёры растерянно переглядывались, одну из учительниц осенило, и она принялась аплодировать. Объявила антракт и велела всем уйти со сцены. А Габриэла ушла не только со сцены, рыдая, она убежала домой. На завтра узнала, что спектакль возобновили с того места, где начинается партия в крикет с королевой. И хотя учительница твердила, что всё это не имеет ни малейшего значения, потому что в Алиси и так всё шиворот-навыворот, наперемене Габриэле сильно досталось от одноклассников. Впрочем, били её уже не в первой. Это случалось почти каждую неделю, и она научилась защищаться. Но на этот раз не сопротивлялась, стояла молча и даже не плакала. Её реакция так удивила Шкалиров, что очень скоро они оставили её в покое. Ведь в конце концов, и драка-то была затеяна для того, чтобы Габриэла пустила слезу. А коль сcure этого не произошло, они утратили к ней интерес. Аня не плакала Она потому, что после каждой затрещины думала: "Я стану великой актрисой, и вы все горько пожалеете о том, что делали". Кто сказал, будто дети не способны решить, чего они хотят от своей жизни? Взрослые. И мы покорстём верим, что они умнее, что они постигли всю мудрость мира. Многие дети попадают в ту же ситуацию, когда выходят на сцену в роли спящей красавицы, Алисы Аладдина, сумасшедшего шляпника и вдруг забывают свой текст. И в этот миг они решают навсегда отказаться от света софитов и аплодисментов публики. Но Габриэлла, которая за свои 11 лет не проиграла до этого злополучного спектакля ни одного сражения и всегда была самой умной, самой красивой, получала самые лучшие отметки, интуитивно поняла в тот миг: если не буду реагировать сейчас, пропаду. Ибо одно дело получить трёпку от одноклассников и совсем другое волочить за собой до конца дней своих бремя поражения. Ведь все мы отлично знаем то, что начинается с оговорки в школьном спектакле: "С неумением танцует лучше, чем другие". Спущенного вслед замечания, мол, ноги слишком тонкие или голова слишком большая, всё это случается с каждым, может получить два совершенно различных пути развития. Одни, и хоть немного, решают отомстить обидчикам и стать лучшими в той сфере, где их все считали никчему негодными. Когда-нибудь вы мне все позавидуете, думают они. А вот большинство смиряется, посчитав, что так оно и есть, и так тому значит и быть, и тогда всё неуклонно ухудчается. Эти дети вырастают неуверенными в себе, чересчур послушными, что не мешает им мечтать о том прекрасном дне, когда они обретут свободу и смогут делать что захотят. выходит замуж для того лишь, чтобы не сказали, будто никто не хотел на них жениться, хотя продолжают считать себя уродлинами, заводит детей, чтобы не думали, будто они бесплодны, хотя и в самом деле мечтали о детях, тщательно одеваются, чтобы не сказали, будто они лишены вкуса, хотя уверены, что эти слова всё равно прозвучат что-нибудь на день. Её провал в школьном спектакле забылся уже через неделю. Но Габрела дала себе слово, что когда-нибудь вернётся сюда на белом коне. Всемирно известная актриса в окружении телохранителей, секретарей, от репортёров и легиона фанатов. Она сыграет благотворительный спектакль для брошенных детей ту же самую Алису, и это станет сенсацией. Её бывшие одноклассники скажут тогда: "Мы ведь с ней когда-то ходили по одной сцене". Мать хотела, чтобы она стала инженером-химиком, и по окончании школы родители отправили её в Воронежский технологический институт. Днём она изучала полинуклеотиды и структуру бензоатов, а по вечерам актёрское мастерство, оплачивая занятия из тех денег, которые присылали ей на прожитё, покупку одежды и учебников. У неё были превосходные наставники, настоящие профессионалы театрального дела. Её хвалили, давали ей рекомендательные письма, она втайне от родителей сыграла в спектакле о Лоуренсе Аравийском, где исполнила танец живота. Габрела принимала любые предложения, надеясь, что в один прекрасный день в портере может оказаться какая-нибудь знаменитость. И тогда она попадёт на настоящие пробы, дни испытаний останутся позади, и место под солнцем, то бишь под светом софитов, будет завоёвано. Меж тем проходили годы. Габриэла снималась в телевизионных роликах, рекламирующих зубную пасту, работала фотомоделью, Однажды с трудом поборола искушение ответить согласием на предложение некой фирмы, предлагавшей эскорт-услуги, потому что ей отчаянно нужны были деньги, чтобы приготовить портфолио и разослать его по ведущим модельным и актёрским агентствам США. Но Бог, в которого она не утратила веры, спас. В этот же день она подписала контракт на съёмки видеоклипа одной японской певицы, которые должны были проходить под виадуком Чикагской надземки. Заплатили ей больше, чем она рассчитывала, судя по всему, продюсеры выделили иностранной группе несосветную сумму. И на эти деньги она сумела наконец сдать портфолио, которое тоже, впрочем, обошлось гораздо дороже, чем можно было ожидать. Анна не устанно повторяла себе, что всё у неё ещё впереди, хотя дни и месяцы так и мелкали. Её студенческие годы, игравшая Офелию, жизнь теперь предлагала рекламу дезодорантов и ночных кремов. отправляясь в агентство со своим портфолио и рекомендательными письмами от учителей, друзей и тех, с кем ей приходилось работать, она всегда встречала в приёмной нескольких девушек, похожих на неё. Все они улыбались, все ненавидели друг друга и готовы были на что угодно, лишь бы только засветиться. Так называлось это на языке профессионалов. Ждать приходилось долго, и убивая время, она читала книги, учивший искусство медитации и позитивного мышления. Но вот наставал её черёд, и она оказывалась перед столом, и тот или та, кто сидел сидела за ним, не обращая внимания на рекомендации, принимался молча без комментариев листать альбом с фотографиями. Потом записывал её имя. Иногда ей предлагали пройти кастинг, но удача улыбалась один раз из 10. И тогда она, такая уверенная в своём таланте, приходила на съёмку, и фотограф беспременно командовал: "Держи свободнее, улыбнись, повернись направо, подбородок ниже, облезни губы". И вот готово, снят очередной ролик о новом сорте кофе. Бывало её подолгу не звали, и Габриэла поначалу страдала от жгучей обиды, чувствовала себя обойдённой, отвергнутой. Но со временем научилась примиряться с этим, твердя про себя, что проходит своего рода пробы, испытания на упорство и силу воли. Она отказывалась верить, что и рекомендательные письма, и резюме, и полученное ею образование, всё это ничего решительно не значит и ничем не поможет. Зазвонил мобильный. Ничем, ничего. Телефон продолжал звонить. не сознавая толком, что происходит, мысли её были устремлены в прошлое. Габриэла, продолжая смотреть на табачный ларёк и девочку с шоколадкой, нажала кнопку. Голос в трубке сообщил, что через 2 часа её приглашают на пробы. На пробы в Каннах. Стало быть, не зря она перелетела через океан и сошла с трапа в городе, где все отели были переполнены, и оказалась в компании девушек, полька, две русских, бразильянка, которые после долгих бесплодных попыток отыскали за безумные деньги двухкомнатную квартирку. Не зря столько лет испытывала она судьбу в Чикаго, ездила время от времени в Лос-Анджелес искать себе новых агентов, не зря позировала для рекламных фотографий, снималась в клипах, выслушивала отказы. Теперь её будущее в Европе. Через 2 часа ехать в автобусе не было решительно никакой возможности, она не знала маршрутов. Арендованная квартирка находилась на вершине холма, откуда Габриэлла спускалась пока только дважды. Один раз, когда разносила свои резюме, второй вчера, когда отправилась на эту малозначительную вечеринку. Оказавшись внизу, она голосовала, выбирая одиноких мужчин за рулём дорогих открытых машин. Всем известно, что Канны место безопасное, и каждая девушка уверена, что красота большое подспорье в таких ситуациях. Но сейчас Габриэла не могла рассчитывать на случайную удачу. Напробы опаздывать нельзя. Эту заповедь внушают претенденткам в каждом актёрском агентстве. Кроме того, она успела заметить, какие в городе пробки. Так что оставалось только одеться и бежать бегом. Через полтора часа она будет в том отеле, где остановилась продюсерша. Габриэла запомнила её ещё со вчерашнего дня, когда разносила своё резюме. Оставалась единственная и вечная проблема что надеть. Она яростно атаковала свой чемодан и вытащила оттуда джинсы Армани, сшитые в Китае и за бесценок купленные на чёрном рынке в предместье Чикаго. Никто бы не сказал, что это подделка, тем паче, что это и не подделка. Все знают, что китайцы поставляют 80% продукции в магазины, тогда как остальные 20 поступают в продажу контрабанды. И белую блузку от Доны Каран, стоившую дороже джинсов. Габриэла, верная своим принципам, знала: чем скромней, тем лучше. никаких мини и смелых декольте, потому что если на пробу пригласят других претенденток, все они будут одеты именно так. Немного поколебавшись, она наложила более чем умеренный макияж, а губы подкрасила совсем едва заметно. На всё это ушло 15 драгоценных минут.